Глава 60. Лара. Любленная Лара в моей голове разочарована ныло, когда я уходила от Дениса. Она была безумно разочарована, считая, что ей совсем не дали сладкого. Умная и дальновидная Лара лишь ехидно хмыкала, напоминая влюбленной, что Денису завтра на работу, встает он с петухами, а я своим желанием получить горяченького точно не дала бы ему выспаться. В общем, гуманизм победил эгоизм. И я, нацеловавшись вдоволь, ушла. А когда зашла на кухню, чтобы вымыть оставшуюся после ужина посуду, и, походя, заглянула в телефон, обнаружила там сообщение от льва. Честно, увидев на экране надпись «Хищник» и какие-то слова, я даже не сразу вспомнила, кто мне пишет. Совсем увязла в Денисе. «В понедельник все в силе?» «Вот дает, сегодня же суббота!» «Или этот бизнесмен сверяется с планами каждый день?» «А то вдруг женщина передумала!» Он тогда освободившийся вечер использует для важных переговоров. Ну или другую женщину найдет. «А что ты хочешь откосить?» — ответила я, и только когда сообщение ушло адресату, чертыхнулась. «Лара, ну что ты делаешь? Зачем заигрываешь? Мало того, что с этим царем зверей в принципе не надо так себя вести. Так ты в нем еще и не заинтересована. Нехорошо». «Лучше бы, правда, отменила все. Не уволят же тебя за такое». «Я нет», — ответил Лев. Решил проверить, не придумала ли ты. Я чувствую, ты можешь. Очень хотелось ответить, какой ты чувствительный, но это был бы флирт и похлещет. Так что я сдержалась. На самом деле, я задумываюсь об отмене. Не хочу сейчас отношений, да и ты меня не привлекаешь. Я надеялась, что после этого признания Лев отвалит сам. Но унизительно же. Однако он не оправдал моих ожиданий. Давай так, ты подаришь мне утро понедельника, и если тебе не понравится, я больше не стану настаивать. Устраивает? Практически бизнес-план. Знаешь, наверняка, как всякие ушлые товарищи предлагают для начала воспользоваться пробным периодом. Мол, вы попробуете, а потом решите. Только забывают упомянуть, что в настройках автоматом включена пролонгация пробного периода. Лев отправил мне в ответ несколько ржущих смайликов и признания: Да, раскусила на что-то подобное, я и надеюсь. Но давай попробуем, вдруг тебе понравится. Мне было неловко отказывать. Да и появилось у меня чувство, что не отстанет он просто так. Заявится во вторник на занятия с Викой и опять начнет обрабатывать. Лучше уж пойти сейчас, а потом давить на договоренность о пробном периоде. Договор дороже денег, так сказать. В итоге я согласилась и из-за этого легла спать с неспокойной душой.